Глава 11. Сбор курфюрстов подтвердил выход Чехии из империи, после чего все облегчённо вздохнули. Ссориться с русским императором из-за такой мелочи никто не хотел. Но ну и терпеть своеобразную занозу было не только неприятно, но и экономически невыгодно. Скорее после сбора, незадолго до Рождества, пришло приятное известие: умер бывший король Баварии, успевший в недавнем прошлом сильно досадить Пемранскому дому, умер сам. Нетер. Довольно сказал Юрген. Мы помогли, но так, морально. Там словечко, здесь, и, пожалуйста, меланхолия и угас. Но сказать, чтобы наша заслуга? Нет, он и без того после проигрыша сильно сдал. Мы разве что ускорили. У остальных Витерсбаха фускорить можете? поинтересовался Юрген. Но не всех, а самых активных. Мне не нужна гибель династий. Я хочу просто, чтобы они просели и потихонечку сдали позиции по естественным причинам. Вы станут очередной династией, у которой есть только счета в заграничных банках, пышные титулы и символические земельные владения. Сможете? Да, сэр, уверенно отозвался старый друг и теперь уже родственник. Да, собственно говоря, Владимир ещё лет 15 назад решил называть себя по имени, но Юргину было проще выговаривать сэр, чем Владимир. Замечательно. Ну, не торопитесь. Эта работа минимум лет на 5 должна растянуться. Де сказать, пожеланию удач у Виталяс Бахов. Фон Боо хищно оскалился, и пусть смотрелось это не слишком эстетично, ибо контрразлучник был заметно старше Померанского, и зубы у него были не самые лучшие. Но Грифич знал, что мозги и воля у старика стали ещё острее, чем в молодости. Да и в фихтовальном манеже тот до сих пор входил в число сотни лучших шпаггиперей. Почти в то же самое время Павел наконец выиграл тяжбу по поводу Острожского майрата. И земли стали заселять рыцари Мальты. Ну а что они почти поголовно православные и русские? Так, новый Стафорден разрешает это. В 1795 году, в начале января, Священная Римская империя объявила войну Турции. Несмотря на то, что те давно ждали чего-то такого, пани Каввасман поднялась не шуточная. Они до последнего надеялись, что взаимные претензии так и будут разрешаться мелкими набегами, как привыкли на Балканах. Глобальная же война После целой серии страшных войн, в которых Османская империя потерпела сокрушительные поражения от славян, качество воинов там сильно ухудшилось. Да и чего удивляться-то? Как обычно, в бой идет мясо, расчищающее дорогу элитным частям, но затем в бой все равно вступают элитные части. А методы ведения войны Грифоном Руянским пленных не предусматривали, как, собственно, и беглецов. Так что элитные турецкие войска были попросту уничтожены, и, несмотря на запредельные усилия султана, они не До их восстановления было ещё далеко. До, да, собственно говоря, никому было и восстанавливать потенциальных инструкторов и командиров просто не было вывели. Поликовы ещё турки среагировали самым привычным образом, начали резать и наверцев. Метод проверенный веками, позволяющий сбросить пар и перевести в вектор с султанского двора на чужаков. А то их, это они виноваты, это наш султан дурак, а все чиновники по головным взяточники, расхищающие бюджет почти целиком. Это из-за греков, славян, армян, евреев, наши доблестные янычары изолитных войск превратились в лавочников, забросивших воинские упражнения. Вперёд, давайте уничтожим их, доблестно износилуем их жён и дочерей, возьмём их добро, и после этого благородного деяния османы вновь станут великими. И на верцы понятное дело сопротивлялись, а если учесть, что в Малайзии было больше греков, чем турок, да и на Балканах славяне доминировали хотя бы по численности. то понятно, что священный гнев обрушился прежде всего на инородцев в Стамбуле и внутренних областях страны. Ну а поскольку Турция, пусть и разваливающаяся, раскинулась куда шире, чем Турция 21 века, то и мест, где преобладали не турки, было предостаточно. И если в обычных условиях инородцы постарались бы откупиться или вяло отбиваться, не слишком увлекаясь, дабы не привлечь внимания регулярных частей, то сейчас известия о войне Священной Римской империи с Турцией вызвала у них почти религиозный экстаз, и в результате возникли многочисленные очаги гражданской войны. Где-то не турки воевали активно, где-то только вели кухонные разговоры, но всем было ясно, как только война разгорится, османам будет нанесён удар в спину. Флот, значит. Да, отец, сказал довольный Святослав, развалившись на кресле, и сильно красноречивый жестом рукой внёс до самого отказа вместо ответа. Да. Да уверен я, уверен, весело сказал морской канонг Святослав. У осман почти весь флот на греках, да на балканских славянах держался. А теперь кого уволили? А кто и сам с перепугу сбежал? Ригенс морщился. Он прекрасно знал, насколько велико количество греков на постах технических специалистов в Турции, да и славян хватало. Тема для него была очень неприятной и напрочь перечёркивала былые представления о братьях славянах и православных братьев греков. Девысма охотно служили поработителям, порой на очень высоких постах, сменить веру, а карьерный рост предусматривается. И вот новоиспечённый мусульманин готов. Понятно, что это несколько утрировано, но всё равно количество ренегатов поражало. Если бы греки были на деле такими же патриотами, как на словах, Османская империя в принципе бы не состоялась. Да и балканские славяне не слишком радовали. И вот теперь большая чистка по отношению к этим народцам сыграла на турецком флоте дурную шутку. большей части технических специалистов просто не стало, в том числе и физически, а ещё целого ряда капитанов, поскольку у осман нередко было два капитана. Примечание. Не шутка, так и было. Кстати, европейцев за пару веков дописывало до и мало времени такая ситуация не удивила бы. Да и значительно позднее тоже. К примеру, во Франции или Испании вчерашний придворный мог быть назначен капитаном или даже адмиралом. Один неверный христианин, командующий кораблём во время плавания, и второй, правоверный, командующий кораблём в бою. Обычно боевой капитан более-менее разбирался в судоводстве и мог привести корабль из пункта А в пункт Б, но настоящий моряк мог бы его переиграть ещё до боя массами интереснейших способов. Новость была так хороша, что даже не верилось. Жалко, что русский флот занят сейчас по большей части Каспием до да Персидским заливом, вздохнул Юрген. «Ну, там, по большей части моряки-черноморцы», — пожал плечами Святослав. «Корабли-то остались, просто экипажи не комплект. Да, офицеров, персии заняты». «Нам-то как это поможет?» — снова вздохнул император. «Кораблей-то в Черном море у нас нет, и из Балтики, да и с Северного моря особо не перегоним. Точнее, можем, если весь флот двинем. Но тогда Балтика без защиты останется». «Аренда?» — важно сказал сын, вводя пальцами по подлокотнику. «Арендуем у России корабли». Восторженный рев императора переполошил весь дворец. Переговоры об аренде велись в великой тайне, посвященных было всего несколько человек. Ну а после сотни венецких моряков-офицеров и несколько тысяч матросов под разными предлогами выехали к Черному морю. Обмен опытом, налещение и так далее. Но и без русских офицеров обойтись не получалось. Пусть Черное море заметно легче Балтики, но специфики у него хватает. Так что на каждом арендованном корабле был один-два русских офицера и несколько матросов-ветеранов. Деньги за аренду Павел не взял, зато ремонт корабля обязались провести в Венеде. Да и долю в трофеях русский император запросил не слабую. В общем, дружба дружбой, а прибыля отдельно, царапнула. И пусть Владимир понимал, что это вроде как правильно, но именно в Венеде будут воевать с османами, да вдобавок делиться потом завоёванными землями. и при этом ещё что-то запрашивать союзников за аренду не самых лучших черноморских кораблей или бор. Вообще Павел всегда был скуповат, а с возрастом это постепенно перерастало в скупердяйство. А масло в огонь добавляла Мария, урождённая Подибрад. Воспитание у неё было классическим европейским, избаловатым. Ну и она это не афишировала, но по косвенным признакам женщина обиделась на Померанского за раздел Чехии. о ковы высоких договаривающихся сторон в лице дипломатов занимались флотом рюген методично взламывал балканы на хозяйстве остался богуслав давно уже взявший на себя функции канцлера империи оставить кого-то рангом пониже было нельзя время от времени приходилось решать не только крайне важные но ещё и деликатные вопросы померанского дома в которых кроме старших померанских только юрген фон бо как родич ориентировался на таком же уровне какие Ну, хотя бы династия Виттельсбахов, вопрос с ликвидацией некоторых семей банкиров целиком, русский двор и так далее. Дела такого рода решались так, что исполнители знали только кусочки, причём ради маскировки некоторые из кусочков были лишними, чтобы посторонние, в принципе, не смогли сложить пазлы. Поход Владимира смог состояться только потому, что Франки в настоящее время увязли в гражданской войне и параллельно залезли в итальянские государства. Армия Сен-Жуста получила трепку в Вандеи, хотя и местных христиан сильно проредила. Отступали с воплями о преданной революции, и, как и ожидалось, Сен-Жуста казнили. После этого лидеры французской революции собрали уже нечто более боеспособное и направили в мятежные провинции. Ну а для финансирования происходящего собрали еще одно войско и начали тотальный грабеж итальянских княжеств. Залезли и в Испанию, но не слишком уверенно. Да и получилось это только потому, что испанцы тоже вели гражданскую войну, причём более весёлую, чем франки. У них одних только сторонников монархического пути развития великой Испании насчитывалось три партии: за бурбонов и за представителей других аристократических семей. А ещё были сторонники раздела страны: баски, арагонцы и другие. Примечание. Я не натягиваю сову на глобус. В реальной истории как раз в это время в Испании началась череда сплошных революций, переворотов и гражданских войн. затянувшаяся более чем на полтора столетия. У тех тоже были сторонники королевской власти и республик. Ряд нарадовало, что у французов так и не нашлось пока альтернативного Абонапарта и лидера нации, так что в конвенте грызня была еще та. И именно сейчас, пока из серьезных противников осталась только Англия, не обладающая серьезным сухопутным войском, Грифич мог наконец взяться всерьез за Османскую империю. Другого шанса может и не быть. турки начали воевать грязно, выжигая территории, по которым отступали. Для них это вообще было не свойственно. Несмотря на то, что страна уверенно погружалась в религиозное мракобесие, османы были теми ещё государственниками. И если уж начали воевать с тактикой выжженных территорий, то было ясно, удержать Балканы они не надеются. Нужно сказать, что не все турки были согласны с такой политикой. Народ они, в общем-то, достаточно обвиняемый. Но мулы, дервиши и, если возможно, их вспомогательные войска из союзных народов, вроде албанцев, накручивали ситуацию. Сербские территории, находящиеся под турками, вспыхнули моментально. И оказалось, что большая часть жителей в той или иной степени владеет оружием и организована в какие-то отряды. Не то чтобы они сильно мешали туркам, но защитить себя и своих близких сил обычно хватало, особенно потому, что на хвосте у факельщиков весели передовые отряды винедов и имперские легионы. Неплохо справились и венгры, часть территории которых оставалась пока под османами. В свое время попаданец не стал воевать за чужие интересы. А вот болгары, у которых только-только начало появляться подобие сопротивления, а не одна кухонная говорильня, пострадали сильнее всего. Доходило до того, что в некоторых городах христианское население уничтожалось до последнего человека. Вместе с тем, что в городах христианское население уничтожалось Причем в течём в Ризне порой принимали участие соседи-мусульмане, бежавшие затем вслед за отоманской армией с награбленным добром. Примечание. Такое было и в XX веке: Ризня армян, резня греков, проживающих в Малой Азии. И снова никакого нагнетания обстановки. Такие случаи в XX веке были явлением достаточно частым, но были и обратные случаи, когда мусульмане спасали соседей-иноверцев. Здесь многое зависит от человеческих качеств, от пропаганды и так далее. Греция оказалась островком мира и спокойствия, там демонстрировали повышенное дружелюбие к оккупантам, но всем было ясно, что как только дела у османов пойдут хуже, греки быстро возьмутся за оружие, если это будет сравнительно безопасно для них. Ясно это было и туркам, но обострять отношения раньше времени они не хотели. Ещё один очаг напряжённости мог оказаться той самой последней соломинкой. В поход на громадную османскую империю Грифич смог поднять около 30 тысяч венецких войск, 4 легиона из 12, и каждой твари по паре. А проще говоря, по несколько полков от каждой страны, входящей в империю. В Иах, но большая часть войск, вынуждена была остаться прикрывать страны Унии. Уязвимым было побережье Норвегии, Дании, частично Швеции и немалого куска Венедии, граничащего с Северным морем, где хозяевами пока что были Англы. И это если не вспоминать о Хорватии. Десанты англичан и их союзников были явлением частым, а были ещё и сомнительные нетровы, явно склонявшиеся на сторону Британии, Голландии, Бельгии. Мутной оставалась Швейцария. Нижеи горцы, в общем-то, склонялись на сторону империи, но среди верхушки было очень много масонов и представителей вовсе уж экзотических сект, которые можно было назвать христианскими с большим натягом. Примечание. До конца века XIX назвать Швейцарию богатой было сложно. В начале же XVIII века и до второй половины XIX страна была откровенно нищей. В общей сложности в поход пошло чуть больше 60 тысяч человек, но по мере продвижения вглубь турецких владений к ним присоединялись все новые и новые союзники. Если та же Хорватия из-за прибрежного положения и противостояния с бритами могла выставить для войны с османами всего несколько полков, то вот Словакия выставила почти 5000 солдат. Венгры решили было ограничиться занятиям своих исконных территорий, с которых венеды вывели турок. Но разъярённый император прямо сказал им: "Мы выбили, так и земля наша. А хотите вернуть её себе, так докажите, что вы волки, а не шакалы. Рвите ей ночер". Вряд ли венгры были довольны, скрип зубов был слышен по всей Европе. Но в данном случае на стороне императора было и общественное мнение. Войска союзников были в основном второсортные, много хуже, чем венецкие или норвежские ополчанцы. Да и в крупные битвы они особо не лезли. Впрочем, турки тоже не блистали. Еще два десятилетия назад, как помнил Грифич, турецкие аскеры были куда выше классом. Но для осады второстепенных крепостей, патрулирования и прочих дел годились и союзники. Шли по Балканам широкой лавой, то рассыпаясь на отряды по 2-3 тысячи человек, то собираясь в единый кулак. Мера вынужденная, гористая местности за Белоговола естественными укреплениями, да и за годы своего владычества османы понастроили массу крепостей и укреплённых пунктов, на которые опирались их войска. Споткнулись христианские войска в мае 1795 -го. у Идерне, крупного города и мощной крепости, из которой были выселены все христиане. Он был крепким орешком, крепким ещё и потому, что эту территорию османы считали уже не колонией, а своими исконными землями. и собирались цепляться за неё и двали не зубами мощный гарнизон, хорошие припасы и намерение умирить, но не пропустить неверных вглубь османской империи.